Глава 14. Волков весь день не находил себе места, потому что Маша. Все мысли были о труслевом зайце, который сейчас трясся в одной из комнат от очередного приступа. Когда увидел ее бледную, уставшую на полу, в груди что-то остановилось. Даже вдохнуть было больно, упрямо ослиться. Могла бы попросить помощи вызвать врача в конце концов, но нет, снова этот город-демарш. Она была такой хрупкой нежной, что казалось, сожми посильнее сломаешь. И во мне все заходилось от одной только мысли, что с ней и ребенком что-то случится. И все же, я не мог сидеть рядом с ней круглые сутки, да даже если и мог бы, чем я помогу? Нужен был врач, и арест нашел мне такого, надежного, проверенного человека с хорошим опытом. Я плохо помнил, как проходила беременность Марина. В то время я только вставал на ноги, поднимал бизнес, чтобы обеспечить семью, и многое проходило мимо меня. Мучилась ли она так же? Не помнил, не знал. От бессилия хотелось бросаться на стену. Когда Валентин Иванович после осмотра объяснил мне положение дел, немного отпустило. И я не ожидал, что Маша вот так отреагирует на медсестру. Неужели все же приревновало? Какое-то удовлетворение от этой мысли расползалось внутри. Значит, не безразлично все же. Значит, мне не показалось. Это давало надежду. От мысли отвлек звонок Ареса. Что-то случилось? Сразу спросил я. Есть кое-что. Франц. Что с ним? Он заказал новые документы, в том числе и загран. Для себя? Удивился я. Наш последний разговор дал понять, что планы у Гриши несколько иные. Для девушки ребенка маленького. Давно, вчера, заплатил втрое больше такса ради анонимности, но сам понимаешь. Я молчал, обдумывая новость. В предстоящем плане Франц очень бы пригодился, возможно, пока все было слишком зыбко и туманно, слишком много переменных. Что будем делать? спросил друг. Девочка-то непростая, похоже, от самого Ростова удрала. Надо встретиться с ним, но не привлекая внимания. Он поехал к Салтыковым сейчас. Я даже не удивился такой осведомленности. Арес всегда мыслил на шаг вперед. Хороший малый. У Валеры что-то случилось? Официально нет? Хватит тянуть кота за яйца. раздраженно перебил его. Ближе к делу. Думаю, дело в его пацане. Подозреваю, дурь. Он не так давно в одном из кубов засветился. Ясно. Давай-ка навестим нашего друга. Подождем у него дома. Ребят не брать, понимающий выдал Арес. Вдвоем поедем. И тачку возьми неприметную. Не стоит привлекать внимание. Думаешь, решил бежать? Думаю, стоит поговорить. Гриша свободный человек, долго за ним нет, так что будь с ним полегче. Добро, через час буду. Отложил телефон и задумался. Франц был умным мужиком, и раз уж решился на такой шаг, то дело было дрянь. Загранку просто так не рисуют. тем более для ребенка. Откуда тот у него? Стоило подумать об этом, как сразу же мысли вернулись к Маше. Глупый, глупый заяц, но мой, только мой. Рано или поздно она это поймет и примет. Ее нельзя отпускать в этот жестокий мир который тут же сожрет ее с потрохами. Слишком наивная, слишком доверчивая. Слишком моя, да, именно моя. И пока ждал Ареса, нужно было разобраться с медперсоналом для нее. Потому что потерять ее я не имел права. Ни ее, ни ребенка.